Глава девятая. Кайл. Ира. Проснулась от ощущения, что на меня кто-то пристально смотрит. но кто? У меня даже кота нет, разве что ворона за окном. Я обычно не плотно прикрываю шторы на ночь. Интересно, не проспала ли я на работу? Вроде будильник еще не пиликал. Открыла глаза, и реальность обрушилась на меня, как молот на наковальню. Блин, я в чужой постели, в чужом мире и в чужом теле. Засады по всем фронтам. Чудо не случилось, и глубокий сон не поменял нас с Лирой назад. Кстати, о сне. Я уснула на боку, прижимая к себе большого плюшевого мишку, а со спины в меня плотно впечатался принц, обнимаясь за талию, совсем как я, мягкую игрушку. Вспомнила вечерние события и то, как я растерялась, когда он откинул одеяло, приглашая в свои объятия со словами «Иди ко мне, желанная моя». Пришлось объяснить, что его желанная дико устала, и у нее немилосердно болит голова. Принц включил понимание и клятвенно заверил, что обещает обойтись без домогательств. Просто обнимет и все. Поверила. И не зря. Грин сдержал обещание. Едва он прижал меня к себе, как тут же вырубился. но ну, а я от тоски притиснула к себе медведя и тоже провалилась в сон. Интересно, кто же разбудил меня своим взглядом? Неужели Грин сверлит мне затылок? Хотя нет, я слышала его спокойное, ровное дыхание. Он еще спал. Медведь тоже был вне подозрений. Может, робот мимо пробегал? С него станется. Я шевельнулась в кровати и ощутила, как ломит все тело, словно я всю ночь таскала кирпичи. Определенно ложилась я спать в более бодром состоянии, нежели проснулась сейчас. Видимо, вчерашний стресс наложил отпечаток на физическое самочувствие. Мой взгляд упал на кресло у стены, и я испуганно вскрикнул, увидев сидящего там брюнета с синими глазами и черными крыльями. Его одежда тоже была черной, и кожаная куртка, и футболка, и брюки. Брутальность проскальзывала в каждой детали. Так вот, кто меня взглядом прожигал. Да уж, это совсем не ворона. Впрочем, тоже пернатый. Интересно, как он с такими крыльями надевает рубашки, футболки и куртки? «Что?» — подскочил от моего крика принц. «Ты кто?» — рявкнул он на незнакомца, решительно прикрывая невесту своим телом. — Мне было приятно, что он меня так защищает, как что-то очень дорогое и любимое. — Я Кайл Антей. Адмирал Джон Оникс нанял меня для вашей защиты. — спокойно отчитался этот тип. — И что, ты теперь даже ночевать будешь в нашей комнате? — воскликнул Грин. — Посмотрим. — последовал невозмутимый ответ. — Собирайтесь. В течение получаса нам надо покинуть особняк. «Адмирал приказал перевести вас в другое место, более надежное». «Не знаю почему, но внутри меня все противилось мысли о переезде. Интуиция вопила, что не стоит этого делать». «Полчаса это слишком мало», — недовольно проворчал принц. Тем не менее он соскочил с кровати и принялся одеваться. «А вам особое приглашение нужно, принцесса?» — скинул бровь этот пернатый. «Я еще не принцесса. И нет, я никуда не поеду», — решительно заявила я. «Ваш отец приказал доставить вас в другой, более защищенный особняк. Я должен выполнить приказ», — зло прищурился этот тип. «А мне он сказал не покидать это здание и дождаться его, так что я тоже выполняю его указания», — парировала я. «Если Лера хочет остаться, мы остаемся», — встал на мою сторону Грин. «Кстати, я тоже дал слово адмиралу, что мы не покинем этот особняк». «Двое против одного». «Расслабьтесь, Кайл, и выйдите из комнаты. Мне надо переодеться к завтраку», — подвела я итог. «Вы не понимаете. Я обязан выполнить приказ», — процедил сквозь зубы этот тип. Резко поднявшись с кресла, он сделал пару шагов к кровати и вдруг наставил на меня оружие, напоминающее бластер. «Парализатор? Серьезно?» — возмутился Грин, снова заслоняя меня собой, а я от испуга запылила в пернатого медведя. Плюшевая тушка стоически приняла на себя парализующий разряд и упала на пол. Выстрелить второй раз этот тип не успел. Дверь в комнату с грохотом распахнулась, и внутрь ворвался облитый кислотой робот. На его лицо было страшно смотреть. Нос, один глаз и губы стекали вниз жидким пластиком, и в пустой глазнице шипели искрящиеся провода. — Бегитесь, это не Кайл! — невнятное хрипло раздалось от его головы. Грин повалил меня на пол, прикрыв своим телом, а боевой робот скинул с себя весь пластик, являя свою хромированную основу, и открыл беглый огонь по моему телохранителю, светящимися сгустками. Пернатый молнии молниеносно заметался по комнате, не давая себя ранить, а потом изловчился и швырнул в сторону робота что-то вроде камня. Не знаю, что это было, но оно вырубило Вика на раз. Наш стальной защитник замер, его глаз потух, и в пустой глазнице тоже перестало искриться. — У этих железяк куча слабых мест, — ухмыльнулся пернатый, направляясь к нам. — А теперь мои поищем В комнату темным вихрем влетел еще один мужик с крыльями и оружием в руках. Он был во многом похож на первого, мускулистой фигурой, одеждой, черными волосами чуть ниже плеч и черными перьями. Правда, у первого глаза были синими, а у второго скорее бирюзовыми, и второй был не просто красив, а невероятно сексуален. Не понимаю, почему, на при на него у меня перехватило дыхание, а по позвоночнику вверх взметнулся целый рой горячих бабочек. «Уведи ее из комнаты», — отдал он приказ Грину, обрушивая огневую мощь на прикрывшегося полупрозрачным щитом врага.